Глава 53. Карлос действительно был в это время в пещере. После случая в крепости он поселился здесь, сделав эту пещеру своим логовом по тем самым причинам, о которых Мануэль говорил своему сообщнику. Она обеспечивала ему надежное убежище и при этом находилась в недалеко от его друзей, от долины. Он мог спокойно выходить из ущелья ночью и возвращаться перед рассветом. Днем он спал. Здесь он мог не бояться, что его выследят солдаты. Но даже если бы и выследили, из входа в пещеру открывался вид на ущелье, почти на милю, до самого устья. И кто бы ни появился с той стороны, Карлос, заметил бы его еще издали. И хотя по обе стороны ущелья вздымались неприступные утесы, у охотника была возможность бежать, если бы солдаты вошли в ущелье снизу, из долины. Как уже сказано, из ущелья вверх на плоскогорье вела узкая, крутая, опасная тропка. Несмотря на ее крутизну, славный вороной смело взбирался по ней, а наверху, на широком просторе Льяну-эстакаду, Карлос только посмеялся бы над своими преследователями-куланами. Лишь в часы его сна или после наступления темноты враги могли бы подкрасться к нему. Но и этого Карлос не боялся. Он спал так же безмятежно, как если бы его окружала надежная охрана. и у него был страж, верный страж Бизон. Из последней отчаянной схватки на мосту Бизон все-таки вырвался, и хотя его искололи пиками, раны были не опасны. Как и прежде, он был рядом со своим хозяином, и когда тот спал, умный пес сидел на уступе и смотрел вниз, в ущелье. От одного лишь вида солдатских мундиров шерсть стало бы дыбом на спине бизона, и он бы предостерегающе зарычал. Даже в темноте собака почуть приближение постороннего и еще за несколько сот ярдов, и это позволит хозяину вовремя скрыться от самых быстроногих преследователей. Пещера была просторная, достаточно просторная, чтобы вместить людей с их лошадьми. Кристально чистая вода стекала со скал в ее глубине в круглую точно чаше выемку, казалось созданную рукой человека, но это лишь казалось сотворила эту чашу и наполнила ее чудесной водой сама природа в этих местах такие водоемы не редкость в горах ваку и гваделубских расположенных еще южнее часто встречаются пещеры с такими родниками. Трудно представить себе лучший приют для беглеца, кто бы он ни был, разбойник, изгнанник, преследуемый законом. И для Карлоса теперь это было самое подходящее убежище. Он давно знал о существовании пещеры, а кроме него о ней знали лишь такие же охотники на бизонов, как он, да дикие индейцы. К этому темному, мрачному ущелью жители долины – никогда не приближались. Здесь, в пещере, Карл смог сколько угодно предаваться размышлениям, а размышления его подчас бывали очень горьки. Обо всем, что происходило в долине, ему рассказывал Антонио. Каждую ночь он виделся с Антонио в условленном месте, у Пекаса, и узнавал от него новости. Хитрый мулат Мануэль Угадал Перна, если бы Антонио приходил в пещеру, его могли бы выследить и тем самым обнаружить убежище Карлоса. Вот почему охотник каждую ночь уходил отсюда, чтобы встретиться с Антонио подальше. В городе у Антонио была ловкая помощница. Ему сообщала новости Хасефа. От нее он узнал, что Каталину де Крусес держит под замком. И Робладо всего лишь ранен и уже поправляется, что на поиски Карлоса отправились отряды, возглавляемые вновь приехавшими офицерами, и что награда за его голову увеличена. А слежки, установленные на ранчо, Карлос давно знал, эта затея, не такая уж хитрая, все же сильно досаждала ему он не мог навещать мать и сестру. Однако через Антонио он все-таки поддерживал с ними постоянную связь. Казалось, после происшедшего ему следовало бы беспокоиться за сестру. Но негодяй Вискарра еще не отправился после ранения. А кроме того, Карлос правильно рассудил, почему Роситу отпустили на свободу. За нее он не очень боялся, по крайней мере, в ближайшее время. А вскоре... Он везет ее далеко, туда, где ей не будет грозить опасность. И сейчас он ждал удобного случая. Он не сомневался, как бы ни были бдительны враги, он в любое время сумеет выкрасть мать и сестру. Но вместе с ними должна бежать и та, что дорога ему не меньше. А ее охраняют куда строже, с нее не спускают глаз». Ради нее одной он каждый день рисковал жизнью. Ради нее проводил одинокие часы в пещере, обдумывая все новые безрассудно смелые планы. Каталину держат под замком, стерегут ее неусыпно дни и ночи напролет. Как же ее освободить? Эта мысль не давала ему покоя. Каталина поклялась, что уйдет вместе с ним. «О!» Почему они не бежали сразу? Почему медлили? Как он мог упустить такую драгоценную минуту? Промедление оказалось роковым. Неужели задуманное не осуществится долгие месяцы? Годы? Может быть, никогда? Злоба врагов, презрение, с каким относились к нему в долине, мало заботили Карлоса. Он... Беспокоился лишь о Каталине. Лишь мысль о ней неотступно тревожила его. В часы бодрствования он думал об одном — как спасти не себя, а любимую. Можно ли удивляться, что он так ждал ночи? Можно ли удивляться, что он нетерпеливо мчался к Пекасу, к месту тайного свидания с Антонио? Снова спускалась ночь. Карлос Вывел коня на откос у входа из пещеры, вскочил в седло и поскакал вниз по ущелью. Впереди бежал бизон.